Хозяйка сада Ты хозяйка всего, что у тебя есть. Представь, что тебе дали в распоряжении красивый сад, в котором есть деревья, травы и птицы, и сказали, что тебе надо следить и ухаживать за садом. Ты можешь жить в этом саду, ухаживать за ним и использовать плоды его деревьев. Сад, про который я говорю, есть у каждого человека в нём самом. Это его тело, его ум, его эмоции и его в н у т р е н н и е г а р м о н и и Весь твой внутренний мир – это и есть твой сад. Будь хозяйкой своего сада. Будь хозяйкой своего мира. Чувствуй и люби себя. Ухаживай за своим телом. Следи за своими мыслями и эмоциями. Подрезай деревья, чтобы они давали больше плодов. Убирай сухие ветки и листья, чтобы в саду не завелись вредители. Каждое утро заглядывай в себя. Зажигай звезду. Затем проверяй, как отзывается твое тело, посылай ему волны света и здоровья, и слушай, как оно тебе отвечает. Когда будешь чувствовать, что твоему телу не хватает заряда, находи время и подзаряжай его. Будь хозяйкой своего мира.